Глава шестнадцатая. Карьера. Работа с людьми. К тому моменту, когда мне предложили возглавить отдел, я проработал в компании около шести лет. Я не сомневался, что у меня получится, но не совсем понимал, каково это руководить людьми, которые когда-то были моими начальниками и наставниками. Я не был самым сильным специалистом в технологии, на которой специализировался отдел. Были люди опытнее и лучше подкованные технически. Начинать в таких условиях было крайне тяжело. В течение первого месяца практически каждый день приходилось сталкиваться с вопросами, о существовании которых я раньше и не предполагал. Общение с людьми по рабочим вопросам вызывало некоторую неловкость, как мне казалось, с обеих сторон. Я понимал, что со временем станет легче, но вот сколько продлиться это со временем, не имел ни малейшего представления. В один прекрасный день мне попалась книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», которая помогла найти правильный выход из ситуации. Я сфокусировался на том, чем я могу быть полезен своим людям, как я могу им помочь, используя свои новые полномочия. Морально мне сразу стало легче. А со временем, когда получилось сделать для ребят что-то осознаваемое, я почувствовал, что изменилось и их отношение ко мне. С тех пор я придерживаюсь простого правила: сначала сфокусируйся на том, чем ты можешь быть полезен людям, и только потом у тебя появится право что-то просить или указывать им, что делать. Старайтесь действовать в духе сотрудничества в кругу единомышленников. И тогда вам не придется работать 24 на 7. Вы будете спокойны, зная, что команда движется в нужном направлении и сделает все возможное, чтобы достичь цели. Алексей Минкевич